Глава 12 Каторжанин. «Вылезай, Тифлинг, и давай без глупостей. Вижу, ты изменился, но мы тюремщики опытные и не таким рога обламывали». В первый раз за все время путешествия заговорили со мной конвоиры. И, надо признаться, по их внешнему виду сразу было понятно, что они без особых проблем могут воплотить свою угрозу. В сам город мы заезжать не стали. Рядом с воротами располагался отдельный загон для заключенных огороженный все той же энергетической решеткой. Именно к нему по очереди и подъезжали клетки. Как оказалось, честь находиться одному в повозке выпала только мне. Возможно, в этом вопросе помогла принадлежность к роду осы. Все остальные клетки были битком забиты демонами, недобро посматривающими в мою сторону. Мажоров не любят в любом мире, а именно так в их глазах я и выгляжу. «Похоже, неприятности начнутся очень скоро, и не стоит расслабляться ни на минуту». «Живее!» — рявкнул конвоир, демон трехметровой высоты с полуметровыми рогами, весь закованный в черные костяные наросты, усиленный броней, сделанный из странного красного металла. Сконцентрировавшись на демоне, попытался считать его параметры, но тут перед глазами появилась строчка текста — «Вы желаете определить параметры выбранного существа? Это действие стоит 10 тысяч первозданных частиц хаоса». «Зараза!» — вырвалось у меня, когда я увидел в конце системного текста небольшой смайлик, явно приписанный самим хаосом. «Что ты сказал?» — видимо, он принял мою фразу на свой счет. За считанные секунды в его руке оказался меч, лезвие которого было сделано из кроваво-красного металла, и создавалось впечатление, что его держали в кузнечной печи добрых полчаса. На мече почти мгновенно появились всполохи пламени, а глаза демона полностью перекрасились в красный цвет. «Не он, исправляй ситуацию, он входит в режим боя», — прокомментировал событие Дантелиан. «Я сказал, что хочется поскорее покинуть клетку, пока не прицепилась никакая зараза!» — выкрутился я, а демон опустил меч и начал успокаиваться. «Мне кажется, ли он даже увеличился в размерах?» — мысленно спросил у Дантелиана я. «Конечно, увеличился!» — ехидно хмыкнув, ответил мой душевный паразит. «Он чуть не перекинулся в боевую форму. Она открывается на сотом уровне. Медлить еще дальше уже становилось опасно» поэтому я поспешил покинуть клетку и под присмотром конвоира зашел в загон. «А это у нас тут кто?» — раздался противный скрипучий голос, и, раздвигая мощными руками толпу заключенных, вперед вышел толстый бугай, превышающий мои габариты раза в четыре. «Уж не богатенький ли, сынок? Жалкого рода недодемонов осы!» «Тебе-то какое дело, жердяй!» Огрызнулся я, и по ошеломленным глазам его свиты понял, что ляпнул что-то не то. «Ой, дурак», — послышался комментарий Дантелиана. «Теперь нам точно крышка. Судя по узору на рогах, он принадлежит к роду самого Баала. Скорее всего, один из многих его внебрачных отпрысков. Он не имеет никаких прав, но силу, которую дают ему гены, этот факт у него не отнимает. Все дети Баала невероятно сильны» а с некоторыми, чьи матери запомнились ему в постели. Он даже делится какими-нибудь родовыми умениями. До таких тонкостей демонической жизни мне было еще ой, как далеко. Так что прав был данталиан когда говорил, что я не выживу без его помощи. Действительно, самого факта наличия некоторых знаний о мире совершенно недостаточно, чтобы спокойно в нем жить. Знать о силе своего врага жизненно необходимо. Поэтому незамедлительно сконцентрировавшись на бугае подтвердил списание 10000 частиц хаоса и перед глазами моментально раскрылась таблица его характеристик имя ангурион уровень 98 543 тысячи триста восемь из миллиона раса демон класс боец вид истинный демон Род — нет клан нет доминион Пустошь. Лидер Доминиона. Нет. Сила. 38. Ловкость. 30. Телосложение. 48. Выносливость. 36. Восприятие. 25. Регенерация. 30. Интеллект. 23. Концентрация. 20. Броня. 20. Тактика. 30. Хаос. 0. Умение. Таранный удар. Родовое. Родовое. Демон-боец способен за секунду набрать огромную скорость и нанести сокрушительный удар по своему врагу. В момент столкновения сам хаос защищает бойца от повреждений и гасит кинетическую энергию от удара. Урон 300% от базового на нулевом уровне характеристики хаос. 400% от базового на первом уровне характеристики хаос. Стоимость применения на нулевом уровне характеристики хаос 50 тысяч частиц. Навыки. Ближний бой. 6. «Владение двуручным мечом. 5 Лидерство. 3 Первозданные частицы хаоса. Общие. Двести тридцать четыре тысячи триста двадцать одна». «Вот это я попал!» Угораздило же меня связаться с таким монстром. Сангурен хищно нахмурил брови и коротко кивнул толпе. Прихлебатели синхронно двинулись вперед, на их лицах в раз появились улыбки, не предвещающие мне ничего хорошего. «Отставить!» — рявкнул конвоир, — который минутой ранее чуть не сагрился на меня, и в его руках появился пылающий хлыст. «Все разборки только после того, как я сдам заключенных надсмотрщику!» Толпа, окружившая была меня, отхлынула назад, а я лихорадочно рыскал взглядом и считывал уровни демонов в попытке отыскать объект для умения оборотень при этом обильно тратился запас частиц хаоса, но мне было плевать. Главное, чтобы среди них оказался подходящий под мои параметры демон. Мне повезло на пятнадцатом. Невысокий свиноподобный демон был 26 уровня. Остальная свита Сангуриона была сильнее. Базовые характеристики не превышали 20, как у меня. Прокачать метаморфизм на 6 левелов я могу. Значит, бесполезно тратить частицы хаоса дальше, не имеет смысла. Мой баланс опустил еще на 600 тысяч, а уровень подрос до 29-го. Но зато теперь я в любую минуту смогу обернуться в этого демона и избежать крупных неприятностей. Хорошо, что другие демоны не могут отслеживать уровень, иначе мой мгновенный рост вызвал бы ненужные подозрения. Параметры всех, кого я, скажем так, просканировал, отображаются в специальной вкладке интерфейса — Не знаю, будут ли они актуальны всегда, ведь демоны постоянно развиваются, но сам факт, что они у меня сохраняются, очень обнадеживает. Я стоял в стороне ото всех, пока конвоиры выгружали демонов и перемещали их в загон. Когда цепь повозок закончилась, из города вышел важного вида демон в явно дорогой одежде с десятком даже внешне свирепых охранников, явно далеко за сотый уровень. Он подошел к старшему демону, перекинулся парой слов — А потом в его руке материализовался небольшой огонек. Конвоир поднес свою руку и моментально впитал его в себя. Ага, видимо, так происходит передача друг другу частиц хаоса. Демон подошел к загону и приказал своим охранникам действовать. Они открыли ворота и начали по одному выводить демонов наружу. Каждому выходящему они одевали на руки браслеты, сделанные, как подсказала память Дантелиана, из хаотической стали. Браслеты были испещрены множеством рун. «Кандалы узника», — прокомментировал событие Дантелиан. «Они привязывают демона к пустоши и забирают 90% заработанных частиц хаоса. Надсмотрщик отправляет их тому, кто сдал преступника на каторгу за вычетом своего процента, естественно. Ты или отработаешь долг, или умрешь. Других вариантов нет». На моей памяти отсидеть весь срок еще не удавалось никому. «Кандалы откроются только в том случае, если долг будет уплачен». Как только браслеты занимали свое положенное место, после короткого инструктажа демона пинком направляли в сторону ворот города, даже и не думая о сопровождении. «Заключенных не охраняют?» «Незачем», — тут же ответил Дантелиан. «Кандалы не позволят демону удалиться от границ пустоши. Они настроены на повышенный хаотический фон». Как только браслеты уловят снижение фона, активируется сигнал что-то типа маячка в твоём мире, а потом они начнут генерировать боль. Поверь, лучше такое не испытывать. Руны на кандалах наложены сильнейшими демонами, и побороть их невозможно. По крайней мере, никому еще это не удавалось. Но и это еще не все». Затем за беглецом явится стража, и то, что они сделают, зависит сугубо от их фантазии. И поверь, они умеют выбивать из демонов дурь. Так что, если ты рассчитывал сбежать из пустоши, забудь. «Значит, кандалы сами откроются, когда будет закрыт долг?» «Да, только так». «А что мне мешает просидеть весь срок заключения в городе?» «Помимо голода?» — усмехнулся Дантелианн. «Цены на еду, да и вообще на любую экипировку в таких городках завышены раза в три по сравнению с остальной планетой. У заключенных просто нет выбора. Вот торговцы и наглеют сверхмеры. Все они отстегивают процент главе и начальнику стражи, так что такой бизнес на руку всем. Кроме заключенных. Естественно. Но это не главная причина, почему каторжане выходят на промысел. Видишь, вон ту небольшую башню возле входа. Там установлен специальный артефакт. Такие есть в любом поселении. Он сканирует браслеты узников и запускает таймер нахождения в городе. Нам разрешается находиться в черте города лишь восемь частей. Ну или часов, по-твоему. Затем приходит боль. Сначала ненадолго, но если демон не возвращается на промысел, то она становится постоянной. «Следующий раз можно войти в безопасное поселение только после того, как сдашь определенную норму. Для каждого она разная, в зависимости от срока пребывания в пустоши. Ночи как таковой у нас нет, так что добывать частицы можно круглосуточно». «И что? Каждый выкручивается как может? Что если заключенные начнут убивать друг друга? Ведь тогда некому будет добывать частицы». Убийство под запретом. Браслеты зафиксируют это и при входе подадут специальный сигнал. Стража очень сильно наказывает убийц. Такой проступок сопоставим с побегом, и даже самые матерые уголовники не нарушают этих двух правил. А свободным демонам нет дела до Катаржан. Они приходят в пустоши большими отрядами и всегда держатся вместе. Тем более, если их поймают на убийстве, то навесят долг того, кого они пришибли. Есть способы выяснить это». «Так что же хотел сотворить со мной тот жордяй, если меня нельзя убивать?» «Скорее всего, нас бы пенали до тех пор, пока мы не согласились отстегивать процент за крышу, если говорить понятным тебе языком. В подобных поселках существует куча различных банд. Обычно они требуют 5% от того, что оставляют браслеты. С помощью хаоса можно заключить такой договор и переправить поток частиц в пользу главаря. Свободных от налога демонов... «Очень мало. Все предпочитают оставаться хоть с чем-то, а в противном случае могут отобрать и вообще все. Так что нужно быть очень осторожным». «Все предельно просто и эффективно», — подумал я. «Не нужно заморачиваться с охраной, не нужно выгонять заключенных на работу, не нужно обеспечивать их пропитанием. Браслеты решают все проблемы. Идеальное средство манипулирования». До меня очередь дошла в самом конце, и это было очень плохо. «Все мои недоброжелатели были уже в городе, и спокойно туда зайти мне не дадут. А попасть в город надо обязательно. Во-первых, мне нужны нормальная экипировка и запас еды. Ну и во-вторых, обязательно надо посетить бойцовые ямы и загрузить параметры различных монстров. В пустошах может быть полезно все». «Я не собирался часто возвращаться в город. Мне нужно попасть в самое сердце этих гиблых земель, снять браслеты, найти алтарь и попытаться вернуться в свой мир». «Ты знаешь правила, Тифлинг», — громыхнул один из демонов, защелкивая на моих руках браслеты. «Какая норма частиц хаоса нужна для доступа в город?» «Хоть один что-то знает, достало повторять одно и то же по пятьдесят раз в день», — буркнул охранник. «Может, тебе надоела твоя работа?» послышался властный голос у него из-за спины никак нет рас эр шадох Эрми у демонов называли высокопоставленных чиновников и просто уважаемых демонов которые не имели титулов смотри у меня а то желающих занять твое место очень много так тифлинг нормы у рас шадоха строгие но все же меньше чем у других эров так что тебе считай повезло. «Смотрю, ты парень образованный, не то что те простофили, которые были до тебя, и не назовешь мне свой уровень». Я утвердительно кивнул. Дантелиан уже успел просветить меня по этому поводу. Да мне и самому понятно, что в мире, где никто не знает твоих реальных возможностей, а опирается сугубо на внешние данные, тайна твоих характеристик, умений и уровня является самой важной. «Начальная норма. 20 тысяч частиц хаоса в день». Можно больше, но в зачет следующего дня эта сумма идти не будет, а продолжит просто списываться с твоего долга. Причем списывается только 90% автоматически откачиваемых браслетами. Оставшиеся 10% можешь тратить по своему усмотрению. Покупать экипировку, напиваться в баре, заглянуть в гости к Сукубам. Кстати, рекомендую заведение Эры Машаны. Скажи, что тебя послал Ушрак, она сделает скидку. «Сможешь три дня подряд выполнить норму. Она увеличится на две тысячи частиц, а на браслете загорится зеленая руна. Это твоя страховка от неудачного дня. Всякое бывает. Поранился накануне или еще что приключилось. В общем, не смог собрать норму, тогда руна гаснет. Но норма остается повышенной». «А что будет, если не наберешь норму?» — заинтересовался я. «Правильный вопрос, парень. За первый раз 10 минут боли». Второй раз не смог. Тридцать. Третий. Час. Смекаешь, что будет дальше?» Сглотнув, я кивнул. «Молодец! Сбросить эту последовательность можно только одним способом. Три раза подряд выполнить норму. И тогда она вновь увеличится», — грустно подумал я. «Именно! Идеальная система, ведь верно?» «Верно», — буркнул я. «Больше вопросов нет». «Молодец, Тифлинг!» Дам тебе совет напоследок. Вижу, по сложению парень ты ловкий. Значит, может, получится. Ты успел нажить себе опасного врага. Я слышал, о чем говорили те демоны. На твоем месте я бы сделал вид, что иду к воротам, а перед самым входом рванул бы направо. С противоположной стороны поселка есть еще одни. Пробираться через толпу довольно проблематично. Может, они не успеют туда, к твоему появлению. По крайней мере, их будет меньше. Спасибо, Эрушрак. Искренне поблагодарил я демона. «Да какой я тебе к ангелам, Эр! Зови меня просто, Ушрак!» «Спасибо, Ушрак!» Не пленившись, повторил я и направился ко входу в поселение. «Помнится, кто-то говорил, что ангелы вымысел». Не удержавшись от сарказма, обратился я к Дантелиану. «Слушай, Неон, когда ты спрашивал, мы находились в совершенно других условиях. Да и не время сейчас говорить об этих крылатых бестиях. Нужно думать, как не попасться прихвостням Сангуриона. Ты прав». «Но мы вернемся к этому разговору», — пообещал Дантелиану я. «Не он. Показывать им свое умение нельзя», — начал инструктаж демон. «Значит, обернуться можно будет только в самом городе, причем в бездемонном месте, чтобы никто этого не видел. Иначе они смогут прикупить некоторые устройства, повышающие, скажем так, чувствительность к метаморфизму. А чтобы обмануть их, нужно прокачать характеристику гораздо сильнее». «Согласен». «Если кто-то со стены увидит трансформацию, то обязательно пойдут слухи, а нам это не надо», — согласился с мнением Дентелиана я. «Остается только один вариант, не он. Беги!» К этому времени мы уже были у самых ворот, и я побежал. «Мне кажется, я еще никогда в жизни не бегал с такой скоростью. Под улюлюканье стражников на стенах я несся вокруг поселения, перепрыгивая через многочисленные ямы и огибая кратеры от огненных шаров», по-прежнему периодически падающих с неба. Двадцатка в силе телосложении и выносливости позволили мне развить довольно приличную скорость, а прокачанная до того же уровня ловкость позволила не останавливаясь преодолевать все препятствия. На земле я бы не смог развить и половины той скорости, с которой я двигаюсь сейчас. Скорее всего, параметры моего земного тела были сопоставимы с параметрами Д'Антелиана, именно поэтому он вселился в мою душу. Додумать эту мысль не получилось. За очередным изгибом показались противоположные ворота. У самого входа я все же притормозил, чтобы стражники не приняли такое поведение за агрессию в их адрес. Я ощутил, как на секунду запястье кольнуло болью. Это передали привет кандалы узника и начали восьмичасовой отчет времени. Страшный удар, закованного в угольно- на черный костяной нарост кулака, отправил бы прошлого Дантелиана в глубокий нокаут. Но благодаря улучшениям характеристик мне удалось заметить нападающего и немного изменить угол поворота головы, поэтому удар прошел покасательный. Но это меня не спасло. Сзади навалилась тяжеленная туша и придавила меня к земле. «Не дергайся, Тифлинг. Сангурион скоро будет здесь. Он очень желает с тобой поговорить», — раздался хриплый голос, а давление ноги на мою спину усилилось. «Хвост!» «Взверел Дантелиан. Используй хвост!» Сказать по правде, я не совсем освоился с управлением хвостом. Создавалось впечатление, что у меня появилась третья рука, ну или нога. Но мозг человека привык управлять четырьмя конечностями, а пятая ощущается как что-то лишнее. «Но, видимо, выброс адреналина или что там у демонов заменяет гормоны придал мне сил». Хвост подчинился своему хозяину и воткнулся в ногу моего пленителя, пробив костяную броню насквозь. Вы изучили навык «Хаотический удар хвостом». С вашего баланса списано 100 тысяч частиц хаоса за изучение навыка и 10 тысяч частиц хаоса за применение. Хаотический удар хвоста. Первый. «Вот и первая реальная польза, дарованного хаосом интерфейса дополненной реальности», — подумал я под оглушительный рев боли демона. Давление на спину мгновенно пропало, и я, совершив кувырок вперед, вскочил на ноги и юркнул в ближайшую подворотню. Стримглав пронесся по узкой улочке и, забившись в пустой тупик, активировал умение оборотень. «Из памяти Дантелиана я знал, что процесс практически мгновенный, но визуально заметный, поэтому и пришлось прятаться». С вашего баланса списано 150 тысяч частиц хаоса за применение умения «Оборотень». Проклятие! Как же сложно жить в мире демонов! Частицы тратятся буквально на каждый чих! Я не успел еще добраться до магазинов, как мой баланс опустился до отметки 2 миллиона!» Преобразившись, сунулся назад и услышал топот множества ног. Мысль, что нужно делать, пришла мгновенно. Я расцарапала ближайшую стену щеку и упал на выщербленную каменную мостовую. Система тут же отреагировала. Вы изучили характеристику регенерация. С вашего баланса было списано 50 тысяч частиц хаоса. Приобретение, конечно, нужное, но тот факт, что меня не спрашивают, нужно мне это или нет, бесит. Да еще это своевольное списание частиц хаоса. «Никакой пользы от тебя, берошан зло крикнул демон, когда подбежал ко мне. «Куда делся тифлинг?» Уловка сработала. Они подумали, что беглец оглушил простофилю и скрылся. «Туда!» — я указал рукой на одну из улочек, получил пинок от демона, чуть было не отправивший меня в небытие, и через несколько секунд остался в полном одиночестве. Поднявшись на ноги, поспешно направился в противоположную сторону, насвистывая в голове одну из любимых песенок. «Браво он! Сработано превосходно!» Дантелиан пару раз хлопнул в ладоши, хотя я не понимаю, как это возможно чисто физически. Он ведь находится у меня в голове. В смысле, он находится у себя в голове, а это я перехватил управление его телом. В общем, сложно это, и не хочется об этом думать. Работает, да и ладно. Срочно закупаемся и по-быстрому сваливаем из поселения. Житья нам тут не дадут. Есть идея что нам будет нужно. Лучше спросить у демона, прожившего в этом мире длительный срок, чем пытаться выцепить из памяти нужную информацию. Голова и так гудит от стремительности происходящих событий. По внутренним ощущениям, еще сутки назад я взрывал звезду в материнской системе магасов, и вот... «Я уже в мире демонов, пытаюсь выжить и вернуться обратно на землю, чтобы предотвратить вторжение этих самых демонов». «Ух, снова голова пошла кругом!» «А то!» — раздался жизнерадостный голос Дентелиана. «Прежде всего тебе нужно обзавестись инвентарем». «Чем?» — неподдельно изумился я. «Пространственным карманом», — пояснил мой помощник. «Не собираешься же ты таскать всю добычу на себе». Некоторые части монстров-пустоши стоят весьма дорого, они пропитаны хаосом и используются для изготовления многих полезных предметов. Нормальной цены здесь нам никто, естественно, не даст, но даже так приработок может быть весьма солидным. Если мы собираемся в обозримом будущем расплатиться с долгами, то нужно использовать все доступные варианты. Обычно в группе есть один демон с навыком разделка добычи, он и занимается всей этой грязной работой. Но я так понимаю, что ты твердо намерен действовать один, поэтому должен быть универсалом. И система дополненной реальности нам в этом сильно поможет. Поселение демонов было выстроено на старинный манер – Дома в основном были построены из расплавленного камня, образующегося после удара небесного огненного шара. Некоторые заключенные зарабатывают частицы хаоса именно доставкой этого ценного материала, который встречается только в пустоши и ее преддверии. Но иногда встречались и явно высокотехнологичные устройства, намекающие на высокую степень развитости демонического общества. То, что многие предпочитают использовать холодное оружие, еще ни о чем не говорит. Богатый демон может запросто активировать и высокотехнологичный энергетический щит. Он плохо держит удар против магических умений, но от обычных физических навыков защищает очень хорошо. Как демонам удается совмещать эти, казалось бы, несовместимые вещи, я до сих пор понять не могу. В моей голове Человека, выросшего в век высоких технологий, не укладывается тот факт, что при наличии разнообразных бластеров, лучеметов и всего подобного, множество рядовых демонов используют холодное оружие. Дантелиан подсказал, что на планете Ферн слишком высокая концентрация первозданного хаоса, и большинство техники очень быстро выходят из строя, и доставляется она сюда в небольших количествах, поэтому приобрести ее могут лишь весьма обеспеченные демоны. После пояснения Дантелиана такой технологический разброс стал понятным, и до поры до времени выкинув из головы лишние мысли, я углубился в хитросплетение узких улочек поселения. Нужно много всего приобрести. Здесь предстоит длинная и опасная вылазка.